Глава пятая. Удивительно. Я ждала жарких снов со множеством пикантных сцен, где декану боевого факультета отводилась главная роль. А получила? Да ничего, собственно, не получила. Так вчера устала. Перенервничала, что мне совершенно ничего не приснилось. Вот совсем. Я провалилась в темноту, а потом из нее выбралась под странное завывание которое кто-то явно считал выдающимся пением. «Заткните, мой кто-нибудь рот». Простонала я, поворачиваясь на бок и пытаясь прикрыться подушкой. Но она не помогла избавиться от противного голоса, который продолжал пескляво распевать о доблести, удаче и подвигах бытовиков. Я даже проснулась, услышав последнюю фразу. «Какие подвиги могут быть у бытовиков?» «Прическу сделали красиво, одежду привели в порядок или еду нормально приготовили?» Нет, я не умоляю подвиги магов других специальностей. Все-таки дар дали нам не просто так. Как говорится, все способности важны, все способности нужны. Но меня умиляла вот эта странная высокомерность. Все же знают, что самые лучшие маги боевые. Ну и драконы. Они по факту не просто маги, а ящеры крылатые. Чешуйчатые выскочки. И хилисовы гады. Есть, конечно, еще гномы. Лепреконы и фениксы. Гномы-коротышки, которые в основном владеют магией огня и земли что совсем неудивительно, учитывая их любовь к подземным работам и поискам сокровищ. Лепреконы — вредные, мстительные, алчные паксники, которые всегда страшно комплексуют из-за своего роста. Обладают, как правило, рыжими волосами и неуживчивым характером. Страшно азартные и неугомонно. Сразу вспомнился тот рыжий гад на подъемнике, который вчера стряс с меня монеты за то, чтобы сказать, где искать Бенедикта. Фениксы — ну, это тоже вроде люди, но с кое-какими плюшками. Они имеют семь жизней а некоторые больше, которые проявляются в виде отметин на коже. После каждой смерти одна отметина пропадает. Но ну, а когда кожа становится чистой, любая смерть может стать фатальной. А еще у них давние разногласия с драконами. По легенде, именно эти чешуйчатые, я ведь упоминал, какие они высокомерные гады, виноваты в том, что огненные птички лишили своих крыльев. Есть еще метаморфы, но некоторые ученые не выводят их в отдельный подвид так как это те же люди, но с определенными особенностями организма. Если маги-стихийники могут управлять стихиями, а некроманты — нежитью, то метаморфы своим телом. Но это кто посильнее. Те, кто слабее, могут лишь менять черты лица. Вот не нравится тебе твой нос? Тогда ты раз и сделал его красивым. А еще поменял разрез глаз, убрал щеки, второй подбородок». Например, в столице говорят про молодую герцогиню Вейскую. Мол, она так скружила голову своему супругу, что он женился на ней, наплевав на отсутствие у невесты приданого титула и прочих привилегий. Так вот, она на самом деле не так хороша. Просто метаморф. Правда, еще говорят, что это только слухи. А распускают их наглые завистницы, которым симпатичный герцог не достался. Сильные метаморфы могут менять тело целиком. Ну, как менять? Закон сохранения энергии един для всех, кроме драконов. «Вы еще не ненавидите их так же сильно, как я?» Ну, я опять отвлеклась. Так вот, объем тела не меняется, в отличие от формы. Другими словами, длинный, тощий метаморф может стать толстым, лишь уменьшившись в росте. Честно говоря, я в такую не особо верю и считаю подобные истории сказками. Но речь сейчас не об этом. Голова раскалывалась, страшно хотела спать, а какой-то хверс продолжал с воодушевлением орать гимн бытовиков. Ты то молчишь, замолчишь-то или нет?» рявкнула я, присаживаясь в постели. «Боюсь, это невозможно. Прэггер вот уже пятый год, с тех пор, как его выбрали старость, и утро исполняет гимн боевого факультета». С усмешкой отозвалась Кармина. «Ни одна попытка его заткнуть не увенчалась успехом, мы уже привыкли». Она уже собрала свои волосы в косы и переоделась. Второй соседки Эллы в комнате не наблюдалась. «Тебе лучше поторопиться, Меган». Продолжила Кармина, поправляя воротник своего жуткого платья. «Через полчаса начинается лекцию профессора Макдага». «А он терпеть не может, когда на его руки опаздывают. Может, доставит писать доклад». Мне было глубоко безразлично, что там думает о себе и о своем предмете профессор Макдак. И я бы не побоялась сказать это ему в лицо. Но я второй день всего лишь в этой академии. Меня запихнули на бытовой факультет лишили, хотя я все еще отказываюсь даваться, возможности перевестись на боевой. Сейчас не время показывать свой непростой характер». Вот если бы я ночью обнаружила в уставе ответ на свой вопрос и нашла способ перевестись на боевой факультет, минуя калибы Бенедикта, чтобы ему укал кал с пузырями, то могла бы наплевать на бытовиков и их профессоров. Но сейчас не тот случай. Придется придерживаться правил. Ну, хотя бы частично. Опустив ноги на пол, я провела рукой по волосам, которые, как обычно, после сна торчали в разные стороны, и поднялась. «Меня... Подождите...» Накинув халат, схватила полотенце и пошлепала в сторону душевой всем своим видом демонстрируя скорбь и нежелание двигаться. Я не собиралась дружить с соседками, решив ограничить общение до вежливых фраз. Но сейчас они мне были нужны. Как бы плохо ни звучало, но факт. Чтобы не потеряться на бытовом факультете, мне нужны проводники. На полпути в душевую я столкнулась с Эллой. Что передо мной именно Элла поняла только когда она со мной поздоровалась. «Доброе утро, Меган». «Угу», — так и не продрав до конца глаза, буркнула в ответ. Душ не приняла, но умылась, три раза постепенно охлаждая воду. Обычно это помогало мне проснуться, еще бы от головной боли избавиться, но времени нет. Когда я вернулась в комнату через десять минут, соседки продолжали меня терпеливо дожидаться. Честно говоря, даже не ожидала. Думала, уйдут к своему профессору. «Я тебе форму погладила, можешь сразу надевать, а то времени мало», — сообщила Элла, указав на серое платье с передником, лежавшее у меня на кровати. Сверху еще и чепчик положила, белый. Такой же, как украшал их головы, сильно напоминая детский подгузник. Когда я уходила, его не было. Точно не было. Я бы запомнила. Да и сейчас не стоит вот это надевать. Представить себя в чепчике я не могла. Даже если бы очень сильно захотела. А как подумала, что меня в данном образе увидят чешуйчатых верс, он же декан боевого факультета, так вообще едва не упала. «Нет, такого позора я не переживу». «Спасибо», — сдержанно отозвалась, двигаясь в сторону общего шкафа. «Но я пока в своем обхожу». Конечно, надевать вчерашнее провокационное красное платье не стало. Сейчас это было бы лишним. Поэтому остановила свой выбор на черном костюме. Совсем черном. Он состоял из широких брюк и узкого притального пиджака. Блузка под пиджак не надевалась, так что узкий треугольный вырез был довольно импозантным. И я украсила его любимым кулоном с черепом. Я ведь упоминала, что кулон непростой. На всякий случай напоминаю, что он очень и очень интересный и необычный. У него столько защитных заклинаний напихано. Слова им не передать. Плюс защита от нечисти и небольшой резерв. Волосы уложила сама, слегка разогрела руки и пригладила пряди, сделав их прямыми. Ну а что? Я не столь безнадёжна в бытовом плане, как может показаться. И даже бутерброды могу сделать, если очень сильно надо и встанет выбор — умереть от голода или от истощения уверена хмыкнула кармина моей выходке она нисколько не удивилась явно ждала чего то подобного у нас так не принято ставила элла совершенно несчастным голосом ничего я недолго буду нарушать тут у вас порядок вновь напомнила им с улыбкой после чего подвела глаза черным карандашом накрасила губы алой помады и отправилась вслед за соседками которые уже начинали терять терпение периодически выразительно посматривая на часы. Но до урока у профессора МакДага оставалось еще целых 10 минут. Точно успеем. «Наверное, стоит тебе рассказать о наших правилах», — неуверенно начала Кармина, когда мы вышли из общежития и отправились в сторону учебного здания. Оно на острове было всего одно, но зато какое! Большое, фундаментальное, пятиэтажное и очень мощное!» Ни красивых башенок с конусообразными крышами и острыми шпилями, ни эффектных узорчатых кованых решеток, ни красочных разноцветных витражей, толстых колонн и прочих украшений. Просто здание с черепичной крышей, с левой стороны увитое толстым зеленым плющом. Народу утром оказалось явно намного больше, чем вчера, когда я тащила чемодан в общежитие. «Понимаю, что ты здесь ненадолго», — продолжила Кармина, но я ее почти не слушала. Всем моим вниманием завладела группа парней, которая нас обогнала. Я и раньше видела здесь магов, но впервые они были в форме бытового факультета. Серые костюмы, шитые из того же материала, что и платья девушек. Такой же фартук, а на голове подгузник, ой, простите, чепчик, только с козырьком. Выглядели студенты до такой степени смешно и абсурдно, что я не сдержалась. Конечно, успела прикрыться рукой, но звук, больше похожий на хрюканье, всё-таки сорвался, и заглушить не удалось. Парни удостоили нас пренебрежительными взглядами, и прошагали дальше, неся свои чепчики, как короны. А вот соседки моё поведение не проигнорировали. Они сразу поняли, что стало причиной моего смеха. Элла сейчас выглядела, как ребёнок, у которого отняли игрушку. И этим самым негодяем внезапно оказалась я. Не то чтобы у меня проснулась совесть, но стало как-то немного неприятно. Странное чувство, непривычное. Обычно я так не реагировала на чужие взгляды. Я вообще их игнорировала. Не только взгляды, а просто всех и всё — И тут вдруг проняло «взрослею» или старее. это в 22 года. Страшно представить, что будет дальше. «Да, мы не боевые маги», — тихим напряженным голосом сказала Кармина, застыв прямо посреди площади перед учебным зданием. «Мы не знаем заклинаний уничтожения, не ходим в разлом, как на прогулку, истребляя всю нечисть, которая встречается на пути. Но мы тоже маги и тоже много работаем. Пусть не так громко и заметно, как вы. Наша работа — крохотный винтик в общей системе мира». Но если он сломается, то рухнет все. Конечно, это не первый разнос, который мне устраивали в жизни. Матушка обожала часами рассказывать о моей никчемности, по пунктам перечислять все сделанные мной ошибки. Преподаватели, которых страшно раздражала моя самоуверенность, не единожды пытались завалить меня на зачетах, пытаясь подловить на каверзных вопросах, которых в учебниках было не найти. Если им удавалось, а случалось это редко, так как учиться я любила и стала лучшей на потоке, не из-за красивых глаз и третьего размера груди, тыкали в лицо моей некомпетентностью. Но впервые подобная речь вызвала у меня нечто похожее на раскаяние. Правда? С тех пор, как пять лет назад Артур Бенс разбил мне сердце и скрылся в неизвестном направлении, я выжила и решила жить по-другому. Больше не будет наивной дурочки Меган, которая краснеет от комплиментов и старается всем угодить. Совершенно глупое и бессмысленное занятие, если честно. Потому что всем угодить априори невозможно. Поэтому я стала другой. Скрылась за маской высокомерная стервы. Сначала было трудно, больно, страшно. Но потом я вошла во вкус и поняла, что ничто так не раздражает других, как милая улыбка в ответ на яростные крики и обвинения. Мне не нужны были друзья. Не нужно было общение. Я просто жила сама по себе, училась и думала о будущем, которое Солезняк Берти Фенрон у меня отнял. «Мне жаль, если обидела вас своим поведением, вприть, этого не повторится», — вежливо произнесла я, глядя прямо в синие глаза Кармины. Элла от моих слов пришла в восторг, сразу расслабилась, вновь начала улыбаться и сразу пристала считать меня злом, который покусился на ее игрушку. Но вот ее подруга не торопилась мне верить и прощать. «Наши формы носится не просто так. Эта ткань создана специально для ботовиков, и такой цвет у нее совершенно не случайно. Серая — это нейтральность, как и мы». «Ткань впитывает все загрязнения и не оставляет следов. Наши фартуки прошиты магическими нитями. То есть никакой удар, выброс и прочее не сможет нам навредить. Ткань фартуков его просто проглотит. Наши головные уборы не дают выпасть волосам. Ты хоть представляешь, сколько бед может сделать всего один волос бытовой магии?» «Нет», — совершенно искренне ответила ей. «Я вообще о бытовой магии не думала и уж точно не пыталась сочетать ее с волосами». Всего один волос, обнаруженный на занятиях по поварскому искусству, является основанием для недопущения к экзамену, — продолжила рассказывать девушка. Некоторые были вынуждены больше месяца отрабатывать в институтской столовой, чтобы получить доступ под полным контролем тетки Берты. Хотела спросить, кто это, но не стало. По тону ясно, что вселенское зло. А потом вспомнилась та грымза, которая не дала мне купить пирожное. «Кажется, ее звали Берта». «Жестоко», — произнесла я. Мы не можем заставить тебя носить в платье, фартуки и главные убора, но просим хоть немного уважения. Брось, Кармина, -ка, — мешалась наш разговор Элла. Меган же извинила, все нормально, и нам давно пора идти. До начала занятий меньше пяти минут. Да, действительно, надо идти. Тут же заторопилась та, вновь начав двигаться вперед большими шагами. Нам с Эллой пришлось чуть ли не бежать следом, чтобы не отстать. Может, есть еще что-то, что мне следует знать, чтобы вновь кого-нибудь не обидеть? Спросила я, когда мы поднялись по ступенькам и с общей толпой вошли внутрь учебного корпуса бытовой магии. Если раньше на меня не особо обращали внимание, то сейчас все чаще косились и перешептывались между собой. Слов не разобрать, но я, кажется, уловила свое имя и сочетание «боевой факультет». «Ну вот, я снова звезда». «Правда, факультетом немного ошиблась». «Сейчас мы проходим аттестацию по всем предметам. Минимальные требования для каждого бытового мага. После этого будем сдавать итоговые практические экзамены по направлениям, которые сами выбрали в начале учебного года», — пояснила Кармина, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «И что же вы выбрали с Элой? по инерции спросила я. «Скорее из вежливости, хотя где я и где вежливость? Наверное, всему виной усталости то, что я не выспалась. Обычно в таких случаях люди становятся злыми». А я что-то добрить начала. Непорядок. Надо срочно кого-нибудь проклясть. «Я выбрала пекарское искусство и кулинарию», — скромно ответила Кармина. Ну что ты так скромно? затраторила вторая соседка и тут же повернулась ко мне, заговорчески шепнув. «Кармина лучшая на своем отделении. Если бы ты видела, какие она делает живые фигурки для тортов, ее влюбленные из мастики более двух суток танцевали, пока не застыли» а самообновляющийся шоколадный фонтан работал целых три дня. Булочки и пироги не через шесть дней оставались все такими же свежими, ароматными и пышными. А Элла у нас выбрала рукоделие и моделирование. Тут же сдала Кармина подругу. Не следовало догадаться по крючку с нитками, которые были вчера в ее руках. Она отлично вяжет, ткет полотные гобелены, делает превосходные стежки и замечательно Шьет. Шьет переспросила я, когда мы остановились у входа в нужную аудиторию. И в который раз подумала, что очень удачно поступила, пойдя с девочками. Сама бы тот долг блуждала. «Даже одежду?» «Почти, но мне, несомненно, далеко до Люциана», засмущалась Элла, произнеся это имя так, словно говорила о божестве. Да и посмотрела на меня так, будто ждала, что я тоже начну восторженно вдыхать и хлопать ресницами, заламывая руки. Своя жизнь я вздыхала только по Артуру Бенцо. Фальшивому, как оказалось. И своему автомату по смертельным заклинаниям, которым я поставили единственный на курсе, к большому неудовольствию Альберта и его папочки. «А кто такой?» — вырвалось у меня. Правда, я почти сразу пожалела о своей несдержанности, но было уже поздно. Чуть отступив в сторону, девушки увели меня от дверей и наперебой начали объяснять. Не успевает одна закончить, как тут же подхватывает вторая. «Это гений!» — восторженно всхлипнула Элла. «Лучший студент бытового факультета. Модельер. Очередь на его наряды составляет более полугода», — закивала Кармина. «Некоторые уже в сентябре начали записываться на создание пускного платья. Некоторые даже пытаются перекупить очередь». «Такие суммы дают, что страшно представить», — хватаясь за сердце выдала Элла. «Да за него сражаются лучшие модельные дома мира. Все мечтают заполучить такой талант себе». Тут же заметила Кармина. — Просто гений, невероятно талантливый, кожечувствующий моду. Такие не каждое поколение рождаются. — Ясно, — медленно протянула я, трудом пробиваясь в разговор. От дальнейших восторженных отзывов меня спас звонок, который пронёсся по корпусу, сообщая о начале первого занятия. Я уже говорила, что всегда относилась к бытовикам, но так, с лёгким пренебрежением. Напомню на всякий случай. Свои ошибки не стоит отрицать. Их лучше признать, а после анализировать. Сейчас я ошиблась и тут же поплатилась за свою самоуверенность. Так вот, я всегда считала, что в бытовой магии нет ничего сложного. И на этот факультет попадают лишь те, кто не смог пробиться на другие. Вроде талант есть, и магия бежит по жилам. А что с этим делать, непонятно. Вот и запихнули всех на бытовой факультет, чтобы служили обществу и радовались. Я вот могу самостоятельно сделать себе прическу. Конечно, не слишком мудреную вроде тех, которые обожают горничные матушки, но вполне симпатичную. Умею выпрямлять свои волосы или укладывать их красивыми волнами. Могу делать маски для отбеливания кожи и устранения недостатков, хотя и скорее относится к лекарскому делу. Умею делать бутерброды, жарить яичницу и варить кашу. Это выяснилось во время боевой практики, когда подходила моя очередь готовить на всех. Правда, пару раз каша слегка подгорела, но ничего, есть можно было». Я искренне думала, что вот сейчас быстро всё сдам и сделаю, а потом, счастливая и довольная, пойду назад в комнату изучать устав, искать путь к своему спасению. Ха! Ха-ха-ха! Меня ждал сюрприз. Большой такой и очень неприятный. Я оказалась полным нулём, хотя нет, ноль знал чуть больше, чем я. Впереди чела перспектива не только не попасть на боевой факультет, но и с треском вылететь с бытового. Наверное, никогда в жизни меня так не опускали на землю. Я ведь... Всегда была умницей, красавицей, всегда прилежно училась и не боялась трудностей. До этого самого момента оказалось, что для бытовой магии боевых навыков маловато. Процесс моего унижения начал профессор Макдак. Этот щуплый господин с лысой макушкой и торчащими в разные стороны седыми бакенбардами сразу решил проверить мое знание по своему предмету. А продемонстрируйте нам, студентка Герас, как студенты прославленной королевской академии умеют орудовать метлой и шваброй. «Что?» Конечно, я решила, что ослышалась. Где я и где швабра с метелкой. Но профессор продолжал смотреть на меня сквозь очки и хидно улыбаться. Сомнений в том, что его слова вовсе не шутка почти не оставалось. Тут я снова прокляла свою самоуверенность. Надо было хоть немного изучить расписание, а то я даже название предмет не знаю. «Простейшее заклинание уборки студентка с которое все бытовые маги знают с первого курса» издевательски протянул профессор Макдак. «Ну, бытовые маги, может, и знают. Но не я». Сидевшие рядом Элла и Кармина отчаянно пытались подсказать. Даже делали в воздухе какие-то пассы, но бесполезно. «Нельзя за секунду выучить то, чего никогда не знала». Выбора особо не было. Опять проснула самоуверенность. «Что я, Меган Герресс, не справлюсь с такой ерундой? Да и сейчас на раз-два...» Оживить предметы получилось второго раза. Правда, вместо того, чтобы начать убирать швабра с метелкой, устроили самый настоящий бой. Будто они не предметы уборки, а шпаги. Или шесты для борьбы. Сначала напирала швабра, потом метелка, ощетинившись, словно ежик, пошла в наступление и усилила напор. Палки бились друг о друга с неожиданным грохотом. Студенты, забыв о занятиях, принялись подбадривать предметы, выкрикивая слова поддержки и даже делая ставки. Такое ощущение, что это не бытовики вовсе, а перекрашенные лепреконы. «Прекратить!» — требовал профессор Макдак, стучав кулаком по трибуне и пытаясь успокоить разошедшихся студентов. «Студентка Герас, прекратите это безобразие! Немедленно!» Если бы я знала, как. Оживить-то я оживела. А что делать дальше? Понятия не имела. Они просто стали жить сами по себе и воевать. В конце концов, профессору пришлось распылить и метелку, и швабру. Мне поставили зачет и выписали штраф за порчу имущества Академии. Я хотела возразить, имущество никакое не портило, так как распыляла его совсем не я, а уважаемый профессор. Но Кармина утянула меня вниз и жестом велела помалкивать. Пришлось проглотить штраф и всеобщее порицание. Но на это моя позорная бытовая деятельность не закончилась. Следующим был урок кулинарии. Эти самые семь видов нарезки. На него пошли не все студенты, а лишь треть. Элла куда-то убежала, И мы с Карменой остались вдвоем. Каждому студенту отводился свой отдельный стол в метре от соседнего. В общем, простор для творчества. «Добрый день, студенты! Сегодня у нас зачет по семи видам нарезки!» Жизнерадостно произнесла пухленькая дама с невероятным начесом на голове и круглыми очками в синей оправе на носу. «Кто мне их назовет?» Тут же вызвался какой-то парень с левой стороны. «Брусочки, кольца, полукольца, кружочки, кубики, соломка, стружка и дольки!» — Замечательно, Барри. Итак, студенты, все ножи на местах. Помним об осторожности и правилах техники безопасности. Очень надеюсь, что в этот раз обойдемся без лазарета. — В этот раз? А я еще думала, что на бытовом скук смертная. — Овощи лежат по своим местам. Все как на практических уроках. Надо не только правильно нарезать, но и выбрать верный продукт. Ошибетесь, минус полбала. «Ножи? Овощи? Нарезки?» Я все лучше понимала, как сильно вляпалась. Это же сложнее, чем разнимать швабру с метелкой. «Студентка Герас», — профессор перевела взгляд на меня, «так как вы у нас новенькая, то вам небольшое послабление. Выберите один овощ и нарежьте его правильным образом». Должно было стать легче, но почему-то не стало. Поднять нож получилось с первого раза. Зависнув в воздухе, он крутанулся на месте, словно красуясь. Народ, затаив дыхание, наблюдал за моими манипуляциями. Наверное, были уверены, что я опять устрою бои. Но нет. Ножик вел себя вполне прилично. Наверное, потому что я часто его использовала и умела обращаться. Даже без помощи рук. Поняв, что шоу не будет, студенты принялись выполнять задания. Вокруг каждого взвелись по семь ножей, и началась работа. Я очень старалась не отвлекаться, хотя было страшно интересно. И правильно порезать морковку. Именно на ней я остановила свой выбор. Порезать и смогла, но... Тот вид нарезки, который у меня с помощью ножа получился, к аттестуемым отнести было сложно. «Втруху!» — произнесла профессор, изучая мою разделочную доску, где лежала жалкая оранжевая пыль. «Сожалею, Герас, но не зачет». Второй за день, и это я только начала учиться. Единственным светлым пятном в череде моего позора стал урок физической подготовки, которому я страшно обрадовалась. А профессор Ургайт, который вел подготовку, Страшно обрадовался мне. Видимо, бытовые маги не сильно жаловали физические нагрузки. А я по ним соскучилась. И даже с радостью переоделась в специальный серый костюм, состоящий из брюк и кофты с длинными рукавами и капюшоном. Крос я пробежала первой и даже не вспотела. Первая же сдала норматив по отжиманиям для мальчиков. Потом прошла полосу препятствий, которую и препятствием назвать было сложно. Так, лужца с бревном. Подушевевшись, ургать даже пообещал записать меня в участники местных соревнований между факультетами. Я обещал подумать. На следующее занятие по шитью я шла в приподнятом настроении, поднялась по лестнице, свернула направо и налетела на местную звезду бытового разлива — самого Люциана.